Париж. Еду. Билет, щелк, щека, чмок, свисток и рванулись туда мы, куда, как в сельди, все эти челок плывут кругосветные дамы. Сегодня приедет уродом урод, а завтра узнать посметика. В одно разубран и город, и род. Помады, огней косметика. Веселых тянет в эту вот даль, В Париже грустить едва ли, В Париже площадь и та этуаль, А звезды так сплошь этуали. Засвистывай, трись, врезайся и режь Сквозь льежи и обрусели, Но нож и Париж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 Эх, раз, еще раз, тих в пляс, Эх, раз, еще раз, рифм хряск, Эх, раз, еще раз, еще много-много раз, Люди разных стран и раз, Копая порядка в грядке, Увидев, как я себя протряс, Скажут в лихорадке. 1925 год.